«Да верно, он Валенштейна в глаза не видал. Все равно это должно было отразиться в его музыке. Борьба двух миров, как теперь. Не совсем как теперь, но это неважно. И кардинал Ришелье был тогда... А что тогда было в Италии, хоть убей, не знаю. Несомненная эпоха была красочная. Это составит канву «Фон для книги». Он был так взволнован, что тотчас после Орфея ушел. Больше ничего Монтеверде не исполнялось. Было всего пять часов, магазины еще были открыты. Он нашел у антиквара старое издание, партитуру на пергаменте с квадратиками вместо кружков «Монтеверде». Тотчас, очень недешево, купил партитуру и даже до Флориана не дошел. Сел за столик в первой же маленькой грязноватой кофейне, спросил не вина, о кофе, и принялся читать. Довольно свободно читал ноты. Прелестно! Его решение стало твердым. Ясно видел перед собой толстую, не очень все же толстую, страниц в триста переплетенную книгу, Наверху титульной страницы была его фамилия, а пониже большими буквами – Клаудио Монтеверде. Через несколько дней он получил письмо от дяди. Тот сообщал ему, что его желание исполнено, он будет переведен в Соединенные Штаты – «Там ты можешь осмотреться и выбрать, что тебе угодно. Мой совет тебе — в армии и остаться», — писал полковник племяннику на этот раз не в том шутливо-насмешливом тоне, который оба любили. Он ходил в библиотеку, купил несколько дорогих книг и партитур. Работа, неопределенно называвшаяся «собиранием материалов», шла. Теперь оставалось отделаться от Эдды, поэтому он и был так рад к ее словам. Инициатива была ее, разрыв был невраждебный, и Эвридика тоже покидала ад. Глава двадцать Маскарад не очень вязался с избранием дожа, но для большей живописности решено было устроить и маскарад. Впрочем, гости могли являться в масках и стильных костюмах или без них, кто как пожелает. Газеты печатали заметки о празднике красоты. Их было гораздо меньше, чем ожидал Рамон. В газетах, не присмыкавшихся перед богатством, появились и заметки презрительные. Секретариат, уже состоявший из нескольких человек, этого для хозяина не переводил. Неподписывавшиеся добрые люди усердно присылали вырезки по воздушной почте. Все бросалось в корзину. Рамона огорчала, что в заметках ничего не говорилось об идее праздника. Он и сам теперь меньше говорил об обязанности богатых людей перед обществом. А когда бывал раздражен, то как князь Десаган с вызовом объяснял, что тратит миллионы для собственного удовольствия и ничьим мнением не интересуется». Интерес к избранию Дожа у него несколько ослабел. Эдда появилась как раз вовремя. За три дня до праздника в гостиницу принесли костюм Шелля. Наташа увидела что-то красное с золотом и не попросила вынуть костюм из коробки. Шель был неприятно удивлен. Сама она решительно отказалась от стильного платья. «Нет уж, меня уволь. Если говорить правду, то мне не особенно нравится, что и ты будешь в костюме. Не могу же я изображать телохранителя во фраке». «Зачем же тебе потребовалось изображать телохранителя?» – хотела спросить Наташа, но не спросила. «Я ничего и не говорю. Думаю, что развлечение необходимое, особенно тебе. Ты вышла замуж за человека, настолько тебя старше, как это у Лермонтова. А что, скажите за предмет, для страсти муж, который сед?» «Это ему необходимо развлечение», — грустно подумала Наташа. «Вечернее платье было ей все-таки необходимо». Шель, задетый словами Эдды у Флориана, настоял на том, чтобы платье было дорогое. Добился этого не без труда. «Просто смешно тратить такие деньги на один вечер. Где же я его еще надену? У нас в домике на Лидо и знакомых не будет, а не то что вечера и балы. Будет скромная трудовая жизнь», — говорила она.